Глава 4. Марвел проснулась от настойчивого стука в дверь. Гора уже просунула голову в комнату и прокричала: "Вставай, позавтракаем в гостиной. Я осу же наскочила блинчики, а ещё у меня есть волшебный напиток из какао-бобов. Очень бодрит". Девушка исчезла, а Марвел застонала. Полночь, она повторяла теорию сложных механизмов. Ей показалось, что голова только коснулась подушки, а уже пора вставать. Но ничего, она выдержит и справится. Ведь учёба в академии была её мечтой. После прохладного душа спать хотелось не так сильно, а стоило ей вспомнить, на чьей кровати она сегодня заночевала, сон и вовсе как рукой сняло. Марвел надела выданную академией форму: синий приталенный жакет в полоску, унылую серую блузу и длинную юбку с оборками. Туфли с грубыми мысами и на шнуровке больше напоминали мужские ботинки. Девушка присела на подоконник, крепче затягивая шнурки, а затем отодвинула неказистую штору, ожидая увидеть за окном парк или бесбрежные воды океана, но вы взгляд наткнулся на высокую каменную стену. Её окна на первом этаже общежития примыкали к окружавшему академию зубчатому ограждению. Возникло ощущение, что она пленница в хорошо охраняемой крепости, и сбежать из неё не получится. За завтраком болтливая лора своим щебетанием отвлекла Марвел от мрачных мыслей, а блинчики с вишневым вареньем смогли немного поднять настроение. Поразмыслив, Марвел пришла к выводу, что это все мелочи. Неприветливая соседка Яника, высокомерные сокурсники Мехмаги, мрачные стены Академии — все пустое. Важно лишь то, почему она здесь оказалась. Однако, как она не пыталась убедить себя в том, что со всем справится, но, войдя в аудиторию, занервничала. Её даже не успокоило то, что первым предметом была любимая артефакторика, а в аудитории находилось всего 20 студентов, её сокурсники с 4-го курса факультета магической механики. Знакомых лиц она не заметила, а вместо декана Пламс практический курс проводил худой лысый мужчина, которого она видела ранее в столовой. Магистр Сухинин в деталях рассказывал о векторе направления магической силы, радиусе воздействия артефактов, и, надо сказать, неплохо рассказывал, иначе невлюблённому в предмет адепту было бы тяжело отсидеть две пары к ряду. После второй пары Марвел вышла из аудитории в коридор в поисках дамской комнаты, но не успела завернуть за угол, как её тут же взяли за руку и придвинули к стене. «Я всем обозначил, что ты моя», Над ней нависал Герман Пирс, тот самый беловолосый красавец с пятого курса магической механики. "Будешь со мной встречаться?" "Нет", ответила Марвел и, воспользовавшись удивлением нахального адепта, оттолкнула его. Далеко ей идти не дали. Пирс схватил девушку за руку и прошипел: "На да кто ты такая, чтобы мне отказывать? Скажи спасибо, что я заинтересовался тобой". Марвел заметила, что вокруг них столпились студенты, наблюдая за происходящим. Аудитория, а по сути переделанная огромная гостиная, находилась в отдалении, в самом конце коридора. Студенты с интересом смотрели на происходящее, ожидая, когда строптивую девицу поставят на место. Но девица не собиралась подчиняться. Она своевременно вспомнила приемы, которым учил ее отец. Он всегда говорил, что женщина в жестоком мире мужчин, должна уметь за себя постоять. Марвел Уэлч не любила скандалы, но сейчас выхода не было, потому что Адепт Пирс сократил между ними расстояние. Пришлось силой наступить сокурснику на ногу, а когда он чуть отпрянул, ударить наглеца коленом в пах. В тот момент, когда противник согнулся и застонал, раздался суровый голос. Что здесь происходит? Марвел увидела, как студенты расступаются перед деканом Морган. Он вам что-то сделал? Преподаватель указал на стонущего Пирса. Нет, нет, покачала головой Адетта. Молодой человек нечаянно столкнулся со мной в коридоре. А я была столь неуклюжей, что, кажется, причинила небольшой вред его здоровью. Декан выгнул бровь, и Марвел показалось, что он едва заметно усмехнулся. А затем декан грозно посмотрел на студента. У вас недавно было последнее предупреждение, Пирс. Вам повезло, что я не застал вас в ту ночь. Что ж, с нетерпением жду ещё одного поступка, чтобы на законном основании выгнать вас из академии. Декан Морган обратился к студентке. Лира Уэлч, если Адапт Пирс каким-то образом побеспокоит вас, сообщите мне. Обязательно, кивнула та, хотя понимала, что согласием, как впрочем и вмешательством декана, уже обеспечила себе неприязнь сокурсников. А сейчас прошу всех занять места. Декан Морган проследовал в аудиторию, а адепты, косясь на Марвел, поплелись за ним. Пятикурсник Пирс остался в коридоре, и она чувствовала, как его взгляд прожигает спину. В аудитории Марвел вновь сидела в одиночестве. И теперь это ничуть ее не смущало. Тем более предмет был интересным. Она уже ознакомилась с работой простых механизмов под воздействием артефактов. В этом у нее был кое-какой опыт. Но сейчас адепты четвёртого курса факультета магической механики рассматривали способы взаимодействия артефактов со сложными механизмами на примере работы мобилей. Получается, что артефакты способны заменить и самого водителя. Поинтересовался адепт с взъерошенными волосами. А на этот вопрос должны мне ответить вы. Криво усмехнулся декан Морган. К следующему занятию прошу всех подготовить эссе, где вы обоснуете ваши идеи. Как артефакты могли бы заменить существующие механизмы в мобиле. И не только механизмы, как вы правильно заметили, адепт Вайс. «Но не может быть мобиле без водителя», — высокомерно фыркнул студент. «Мне удивительно подобное замечание от одного из лучших учеников», — выгнал бровь декан. Для вас не должно быть ничего невозможного. Тем более вы все мечтаете работать в Имперском конструкторском бюро Шпиц. Как вам известно, глава бюро ценит не только знания и навыки, но ещё и полёт фантазии, воображение. Возможно, вы собирался возразить, но в коридоре настойчиво зазвонил колокольчик. "Аноре Стерлинг сегодня растаралась", пробормотал декан Морган. и ленивым взмахом руки указал студентам на дверь. Марвел решила чуть позже уточнить у соседки Лора, откуда доносится звук. Вряд ли секретарь ректора расхаживает по академии, названивая в колокольчик. «Лера Уэлч, задержитесь», — приказал декан. Марвел подошла к преподавателю, стоявшему у окна. С третьего этажа учебного корпуса прекрасно просматривался океан с полоской материка. Так не возникало ощущение, что студент оторван от мира. Лира Велч повторила обращение декана и повернулся к Марвел. Если вас будут обижать, не стесняйтесь обратиться ко мне за помощью. Девушек в академии мало, и адепты время не зря не теряют. Хотя, как я понял, вы умеете за себя постоять, что удивительно. Удивительно? переспросила Марвел. С интересом рассматривая резкие черты лица собеседника, и задержав взгляд на глазах цвета лазури. Да, удивительно. Голос декана вывел девушку из оцепенения, и она поспешно опустила глаза. На собеседовании вы показались мне скромной и застенчивой, но вижу себя в обиду не дадите. Вы похожи на артефакт: внешне простой кристалл, но наполнен магией. Вы романтик, Лер Морган, поразилась Марвел. Она не ожидала, что Дикан начнёт делать комплименты. Хотя сравнение с артефактом едва ли могло понравиться кому-то, кроме Марвел Уэлч. К счастью, её опасения не подтвердились. Вряд ли меня можно назвать романтиком. Дикан Морган недовольно поморщился. Просто вы напомнили мне одну даму из прошлого. Пришлось навести справки и уточнить. «Не родственница ли вы? Уж слишком велико внешнее сходство. А я не люблю сюрпризы, тем более неприятные. Надеюсь, вы мне их не преподнесёте, Лиро Бойлч?» Вот теперь всё встало на свои места. А ей показалось, что декан симпатизирует новой студентке. Нет, она всего лишь кого-то напомнила декану Моргану. Именно поэтому он так внимательно изучал её во время экзамена. Да и позже в столовой пристально наблюдал за ней. Интересно. Не в этом ли причина, что он взял Марвел на курс? Декан сам ответил на вопрос, словно прочитал её мысли. Не переживайте, Лира Уэлч. Ради удовлетворения собственного интереса я бы не стал брать незнакомую девицу к себе на факультет, тем более на четвёртый курс. Скажу честно, меня заинтересовал ваш дар. Но теорию механики вам придётся наверстать, если хотите задержаться в академии. И всё же, почему вы меня взяли, если не были уверены в уровне знаний, спросила Марвел. Благотворительность, как и жалость ей была не нужна. Потому что вы маг огня это большая редкость для Белавии, и у меня было свободное место. И потому что я не встречал среди адептов никого, кто так быстро смог бы наполнить энергией артефакт. а затем ловко встроить его в механизм, пусть и в самый простой. Вам и Ремо удалось произвести впечатление на приёмную комиссию. Очень надеюсь, Лира Уэлч, что в дальнейшем вы меня не разочаруете. Декан Морган отошёл от окна и покинул аудиторию, а Марвел наконец-то смогла выдохнуть. Она была благодарна декану за откровенность. Ель стила, что преподаватель заинтересовался её умением заряжать артефакты и встраивать их в них механизмы. Осталось лишь довести этот процесс до совершенства, усложнить и создать нечто уникальное. Но для этого она и приехала в Академию магических наук. И теперь, когда она познакомилась ближе с устройством дирижабли, одной артефакторики уже было недостаточно. Марвел Уэлч внезапно осознала: магическая механика В этом её призвание. За обедом Марвел Вной предпочла сесть рядом с алхимиками. Натан Рэм, расположившийся за столом с шумной компанией артефакторов, ей приветливо улыбнулся. В дальнем углу среди алхимиков-первоачков Марвел заметила Томаса Грина. Тот окотил девушку презрительным взглядом и отвернулся. Не успела Марвел поднести ложку к рту, как краснощёкий Олов полюбопытствовал, говоря: "А ты дала отпор самому пирсу?" «Давно пора, а то ему корону жмёт». Кажется, слух о её стычке с адептом уже дошёл до других факультетов. «Это правда? Герман к тебе приставал?» С ужасом во взгляде спросила Лора. «Не понимаю, о чём вы?» Марвел помешала суп, делая вид, что её особенно заинтересовали клёцки. «Да ладно, не скромничай». Олаф подтолкнул её локтем, ложка ударилась о край тарелки, и бульон выплеснулся на стол. Вздохнув, девушка взяла салфетки и принялась вытирать лужицу. А алхимик не успокаивался. «Коли, что произошло? Приставал, да? А ты двинула ему промеж глаз, да?» Марвел не стала уточнять, что удар пришёлся чуть ниже, но она кивнула, подтверждая догадку собеседника, и приступила к первому блюду. Адепты за столом замерли, уставившись на неё. «Так что там произошло?» — выразил общее нетерпение Олаф. Марвел все же пришлось ответить. «Я вежливо объяснила Герману Пирсу, что не стоит разговаривать с дамой, когда она этого не желает». «Ха-ха!» — вскрикнул Олаф. «А ты шутница. Вряд ли сама справилась с ним. Говорят, вмешался декан Морган и пригрозил ему отчислением». Марвел не стала вдаваться в подробности. «Да пусть думают, что хотят». Она пожала плечами. Слухи, как обычно, преувеличены. Всё ясно. Из рёк вехрастый парень и поправил очки. Германа опять подкатывает к девчонкам, будто мало ему было проблем. А декан Морган, видать, просёк это дело. Ты правильно поступила, что нажаловалась. Кто-то закивал, а некоторые посмотрели на Марвел с осуждением. Она не стала никого разобиждать. Зачем? Когда все отвлеклись и заговорили о своём, к ней придвинулась Лора. Мой тебе совет, Держись от Пирса подальше, иначе он не оставит тебя в покое. Так было и с Али и комнату, которую ты занимаешь. Он буквально преследовал её. В прошлом году ещё одна адептка не выдержала приставаний Германа и покинула академию. Так как Аля или Олег Грейвудсток была мертва, выданная собеседнице информация Марвел не понравилась. Интересно. Имел ли адепт Пирс какое-то отношение к гибели девушки? А почему его не выгонят из академии за приставания к студенткам? поинтересовалась Марвел. Потому что Пирс, родственник ректора и лучший на своём курсе, с ним соперничает лишь Фрайберг. И ещё Уильямс IV пытался тягаться. Зачем соперничают? удивилась Марвел. Ну как же, все их маги мечтают, что после окончания академии их возьмут в конструкторское бюро Шпица. А берут только лучших выпускников. Остальных отправляют отрабатывать контракт на мунуфактуры. У алхимиков та же история. Все мечтают попасть в имперскую лабораторию принца Алексиса или остаться в академии на должности магистра. Пояснила Лора и осеклась, заметив, что Олаф прислушивается к разговору. Новая подруга отодвинулась от собеседницы и приступила к десерту — яблоку в карамели. А у Марвелл неожиданно пропал аппетит. Угораздило же ее в первый учебный день столкнуться с этим пирсом. Она понимала, что вызвала такой интерес не благодаря своим внешним данным. Всё произошло лишь потому, что она новенькая и единственная девушка, кого приняли на магическую механику. Перс таким образом собирался добавить себе баллов в мужском студенческом сообществе. Марвел так не хотелось во всё это вникать, но, видимо, придётся подробнее расспросить Лору о сокурсниках, чтобы в дальнейшем избегать подобных недоразумений и неприятных знакомств. После обеда Марвел намеревалась зайти в библиотеку за дополнительной литературой. Экзамен по сложным механизмам состоится уже на следующей неделе. Нужно вспомнить устройство мобилей Парабасов и почитать об особенностях работы дирижаблей. Неожиданно старушка комендантша преградила ей путь. Марвел Уэлч, совершенно верно, Э вернитесь в учебный корпус. В аудитории номер 1 на первом этаже проходит общее собрание старшекурсников. Девушка чуть ли не бегом направилась обратно, даже не поблагодарив даму. По пути она встретила Эрика Фрайберга и Яна Манкина. Они проводили её в аудиторию, где собралось человек 70 адептов. Как пояснил Эрик, пришли студенты четвёртых и пятых курсов факультетов классических механизмов и магической механики. Пока Марвел рассматривала учащихся, обнаружив среди них всего лишь одну девушку Янику, Фрайберг и Манкин о чём-то жарко спорили. "Ты же понимаешь, что нас сейчас заставят сделать выбор", прошептал Фрайберг, но Марвел расслышала. "Нам никто не нужен, вдвоём справимся", ответил Ян Манкин. "Конечно, справимся, но по правилам в команде должно быть трое. А кого брать?" Корвай с пятого, доносчик и дружит с пирсом. Будет бегать к аноре и докладывать о каждом нашем шаге. Тогда, может, Каштанов с четвёртого? Ты что, он такой любопытный. Будет везде нос совать, советы давать, как что настроить, — возразил Манкин. Нам бы взять такого, чтобы тихо сидел и не мешался под ногами. А мы вдвоём управимся. Тихо сидел, говоришь, и чтобы под ногами не мешался. «Никуда не лез и не бегал с доносами», — задумался Эрик и перевёл взгляд на Марвел. Манкин тоже посмотрел на неё и отчаянно замотал головой. «Нет-нет, даже не думай об этом». «Все приличные мехмаги разобраны. Кто на дирижабле, кто на батискафере, кто принимает участие в строительстве новой амфибии. Вот навяжут сейчас Каштановая или Карвая. Нужно решаться». Марвел прислушалась к разговору, но в аудиторию зашли деканы Эштон и Морган, и студенты сразу же замолчали. Райнер Морган начал речь без ненужных предисловий. На факультет магической механики пришла новая адептка, Марвел Велч. Прошу оказывать ей содействие и помощь. Все тут же устремили взгляды на Марвел. Она привстала и кивнула вместо приветствия. Не заметила, что в сокурснике приняли известие о зачислении новой студентки по-разному: кто с интересом, кто с раздражением, а кто и равнодушно. "На это вместо Уильямса", спросил один из адептов у соседа. "Совершенно верно", подтвердил догадку студента декан Морган. "Уильямс в клинике на Матереке, я не уверен, что он поправится в ближайшее время. У меня было свободное место, и я взял Лиру Уэлч". Ещё сколь скоро вы вспомнили о Виллиямсе, если я узнаю, что кто-то использует бы эти скаферы или дирижабли не по назначению, тот же отчислю из академии. Все полёты и поездки только с моего ведома. Студенты зашумели, а декан Морган посмотрел на Германа. Особенно это касается вас, Пирс. Ещё один проступок и можете забыть про академию, тем более про мои рекомендации Леруа-Шпицу. Марвел помнила, что этот господин руководил конструкторским бюро, куда стремились попасть все выпускники академии. Но сейчас её волновало другое. Она склонилась к Рику и поинтересовалась: "А что случилось с Уильямсом?" "3 недели назад с ним произошёл несчастный случай. Считай, он почти труп. Потом расскажу". И капитан Чайки сделался мрачнее грозовой тучи. «Если уж мы заговорили о Вильямсе...» Декан Морган, как и Марвел, обратил взор на Эрика. «Адепт Фрайберг, вы определились с третьим членом экипажа? Вы капитан судна, а адепт Манкин выполняет одновременно функции механика и второго пилота. Это не дело. На факультете магической механики сейчас два подходящих кандидата — Карва и Каштанов. Кого из них выбираете?» Наступила тишина, лишь Пирс громко фыркнул. Эрик бросил взгляд на Манкина, посмотрел на адептку Уэлч, а затем вновь глянул на механика, словно о чём-то спрашивая. Тот тяжело вздохнул и пробормотал. «Делай, как знаешь. Как в воду глядел, что она пролезет на чайку». «Ян, другого выхода нет. Это лучше, чем те двое», — прошептал ему Эрик и, прокашлившись, ответил декану. «Лер Морган». «Есть и третий вариант». «Какой же?» — удивился декан. «Новая адептка Велч». По залу прокатилась волна возмущённых возгласов, но Фрайберг проявил странную настойчивость. «Раз уж декан Морган взял Марвел на четвёртый курс, значит, она разбирается и в механизмах, и в артефактах. Почему бы не дать ей шанс? Тем более в Академии она станет первой женщиной-пилотом. Под моим чутким руководством, разумеется». Студенты затаили дыхание в ожидании решения декана. «Только первой женщины-пилота мне в Академии не хватает». Тяжело вздохнул Райнер Морган и из-под лобья посмотрел на Марвел. «Лира Уэлч, ну а вы что скажете?» Марвел понимала, что Эрик с Манкиным затеяли какую-то игру, ведь она частично слышала их разговор. Но девушка не могла не воспользоваться уникальным шансом, который подкинула судьба, и по тому кивнула. Я согласна на предложение капитана Фрайберга. Зал опять загудел, а пирс поднял большой палицы, медленно его опустил, тем самым давая Марвел понять, что плохи её дела. Не знаю, что вы задумали, Фрайберг, но я принимаю ваш выбор. Адепт Квельч, официально объявляю вас вторым пилотом экипажа Чайка. Через месяц соревнований Надеюсь, мне не придётся краснеть. Соревнования между своими зашумели адепты, забыв о Марвел. А это ещё одна новость. Можно сказать, первостепенно вступил в разговор Дикан Эштон, который до этого лишь рассматривал свои ботинки, на этот раз одинаковые, шоколадного цвета. Фредрик Эштон вскочил со стула и радостно продолжил «Мы с Раем, в смысле с деканом Морганом, пригласили в Академию студентов из Дарданского университета техномагии. Наши империи налаживают отношения. Будем противостоять Ингвальду сообща». «Это все политика, Фред», — похлопал коллегу по плечу декан Морган. «Мы не будем углубляться в дипломатию, а уж тем более обсуждать империю Ингвальд, с которой и у Белавии, и у Дардания, мягко говоря, натянутые отношения». Нас, представители Академии магических наук, волнуют наука и здоровая конкуренция. Ректор Университета техномагии Дардания любезно согласился принять наше приглашение. Разумеется, новинки мы не будем демонстрировать. Коллеги двигаются другими темпами, опираясь на магию. Но у них тоже есть дирижабли. Почему бы не начать с демонстрации достижений в этой области? Два воздушных судна из Дардания прибудут к нам уже через месяц. Нетерпеливо перебил декана Моргона Фредерик Эштон. Адепты поборются за право называться лучшим студенческим воздушным экипажем. Как звучит, а? Студенты загалдели, а Марвел прикрыла веки. Кажется, она приняла поспешное решение. Но следующий вопрос сокурсников ещё больше расстроил. Вы сказали два экипажа, но у нас их четыре. Вот именно, радостно вскрикнул Фредерик Эштон. «Об этом и речь. Через две недели мы проведем испытания наших дирижаблей, самую настоящую гонку. Из четырех останутся две сильнейшие команды, они посоревнуются с дарданцами». «Так и знал, что мы совершили ошибку», — простонал Манкин и покосился на Марвел. «Надо было брать Каштанова». «Не бойся, прорвемся», — подбодрил его Эрик и обратился к Марвел. «Не так ли? Лира Уэлч». «Конечно», — согласилась она и едва слышно пробормотала. «Вопрос лишь куда?» Марвел уже осознала, что об ужинах, прогулках, а также сне придется забыть. За оставшуюся перед состязаниями пару недель ей нужно сдать экзамены и научиться управлять дирижаблем. Нет, на самостоятельное управление воздушным судном Марвел не рассчитывала, но необходимо понять основные принципы навигации, чтобы ассистировать Фрайбергу. Подумав, она не стала расстраиваться, лишь сжала кулачки и вскинула подбородок. А разве не затем она приехала в Академию Белавии, чтобы бросить вызов судьбе?